Глава третья. Если вы когда-нибудь надумаете выехать из Файерхэвна по А двадцать один в сердце Кентского Уилда, вам попадется на дороге старая телефонная будка, до сих пор работающая, на крутом повороте налево. Поезжайте еще ярдов сто до знака Уайт Чёрч, Эбботт Хадж и Лэнс Хилл, а за ним поверните направо. Проедете через Лэнс Хилл. мимо голубого дракона и маленького магазина фермерских продуктов с большим яйцом перед входом и попадёте к каменному мостику через Робертсмер. Робертсмер течлится рекой, но не дайте сбить себя с толку и не надейтесь увидеть что-то величественное. Сразу за мостом съезд на однополосную дорогу. Вам покажется, будто она ведёт не в ту сторону, но так быстрее, чем по маршруту из официальной брошюры. Да и живопись ней, если вы любите живые из города с гибискусом. Под конец дорога расширяется, и сквозь высокие деревья на склоне холма можно увидеть признаки жизни. Впереди показывается крошечная деревянная автостанция, она тоже работает, если один автобус в день туда и обратно считать работой. Перед самой автобусной остановкой слева вы увидите указатель на въезд в Куперс-Чейс. Строить Куперс-Чейс начали лет 10 назад, когда католическая церковь продала эту землю. Первый жилец, а именно Рон, въехал тремя годами позже. Реклама говорила о первом в Британии люкс-посёлке для пенсионеров. Хотя Ибрагим, а он проверял, говорит, что это седьмой. Сейчас в посёлке около 300 проживающих. Сюда нельзя въехать, пока вам не исполнилось 65. И каждый день, проезжая по решётке от скота, доставочный фургон Waitrose позвякивает винными бутылками и лекарственными пузырьками. Господствующий над Куперс-Чейзом в высоту занимает старинный монастырь, от которого спиралью расходятся улицы новой застройки. Сто с лишним лет здание монастыря полнилось тишиной, сухим шелестом монашеских ряс, и спокойной уверенностью в молитвах, которые непременно будут услышаны. В его тёмных коридорах мелькали женщины, искавшие безмятежного покоя, женщины, напуганные набирающим скорость миром, женщины в поисках убежища и даже женщины с радостью служившие высшей цели. Вы нашли бы в нём ряды узких кроватей в дортуарах, длинные столы в трапезной, Тишь огню, такую тёмную и тихую, что можно поклясться, в ней слышно было дыхание Бога. Короче, вы нашли бы там сестринскую обитель Святой Церкви, армию, которая не оставит в беде, накормит, оденет и всегда будет вас нуждаться и вами дорожить. Взамен требовалось всего лишь посвятить жизнь Богу, и желающие всегда находились. А потом наступал день Когда вы отправлялись в короткое путешествие вниз по холму, сквозь тоннель между деревьями в сад вечного покоя. Его чугунные ворота и низкая каменная стена смотрели на монастырь и бесконечную красоту холмов Кенского Уилда. Тела снова получало отдельную постель под простым каменным надгробием, рядом с сёстрами Маргарет и сёстрами Мэри из прошлых поколений. Если у вас были мечты, Они оставались витать над зелёными холмами, а если были тайны, они навсегда оставались сохоронены в надёжных четырёх стенах монастыря. Нет, точнее сказать, в трёх стенах, поскольку западную теперь снесли подчастую, освобождая место плавательному комплексу для проживающих. Он стоит над лужайкой для боулинга и тянется к гостевой парковке, въезд на которую ограничен такими строгими правилами, Что парковочный комитет Куперсчейза представляет собой высшим советом заговорщиков. Кроме плавательного бассейна в комплекс входит небольшой бассейн для терапии артрита, очень похожий на джакузи, в основном потому, что это джакузи и есть. Владелец Ян Вентом, проводя экскурсию, непременно покажет посетителю сауну. Он всегда приоткрывает дверь на малую щелочку и произносит: «Надо же!» Не как здесь у нас сауна. Ян, он такой. Теперь поднимемся на лифте в рекреации. Тренажёрный зал и студия, где проживающие могут весело отплясывать зумбу среди призраков монашеских коек. Ещё есть мозаичная комната для тихих игр и занятий. Есть библиотека и зал для более многолюдных и шумных собраний. Или для просмотра футбола по телевизору с плоским экраном. Потом мы снова спустимся на первый этаж, где длинные низкие столы и монастырской трапезной принадлежат теперь первоклассному современному ресторану. В самом центре поселка сохранилась старая часовня, примыкающая к монастырю. Светлая кремовая штукатурка придает ей почти средиземноморский вид на фоне темной и суровой готики монастыря. Часовню не трогали и ничего в ней не меняли, одно из немногих условий, на которое настояла монастырская община, выставляя землю на продажу 10 лет назад. Проживающие с удовольствием пользуются часовней. Здесь до сих пор обитают призраки, шуршат рясы и слышен шёпот камней. Здесь чувствуешь себя частью чего-то неторопливого и благородного. Ян Вентам выискивает в контрактах слабое место, которое позволило бы ему превратить часовню в восемь новых квартир. С другой стороны, к монастырю примыкает то, что и стало причиной его основания Ивы. Теперь Ивы поселковый хоспис. Он основан сёстрами в 1841 году как бесплатный приют для больных и сломленных жизнью, которым больше некуда было податься. В конце прошлого века он стал домом сестринского ухода и оставался им, пока принятые в 80-х законы не вынудили его закрыть двери. Тогда монастырь превратился просто в зал ожидания, и в 2005 после кончины последней монахини церковь без проволочек обратила его в деньги, продав под застройку. Участок занимает 12 акров лесистой местности, и красивого открытого склона холма. На нём два озерца: природное и созданное работающим на вентома владельцем строительной конторы Тони Караном с его рабочими. Множество гусей и уток, тоже считающих Куперсчей своим домом, явно предпочитают искусственные. На самой вершине холма, за краем леса, ещё стоит овечья ферма. А налогу у озера пасутся двадцать лам. Ян Вентом завез двух, решив, что они будут оригинально смотреться в рекламных проспектах, а дальше, как водится, дело пошло само собой. Вот, если в двух словах, куда попала Донна.